Часть вторая, глава вторая. В душевое было много народу. Их мужиков человек пятнадцать, в соседней женской ещё полдюжины. Все они закончили работу и теперь приводили себя в порядок перед тем, как пойти домой. Макар был в лёгком шоке. Он четыре года работал монтажником на высоте. Утеплял, укреплял здания, чинил карнизы, обслуживал офисные кондиционеры. Но с ним и его коллегами никто не нянчился. А тут просто лакшери-курорт. Одежду, обмундирование выдают. Плюс рации, чтобы связываться друг с другом. А еще воду, снеки для перекуса. Через пять часов полноценный обед с горячим. Потом еще столько же нужно поработать, и все. Водные процедуры тоже входят в 12-часовой рабочий день. График два через два. Зарплата как две полиных. И это стартовые. Наберешь опыта, станешь быстрее мыть окна, она повысится. А сумеешь выделиться и занять место бригадира, будешь деньги мешками таскать. Два требования к работникам. Не халтурить и не воровать. Самое удивительное, что Макар нашел эту работу по объявлению. Точнее, рекламному буклету. Вынул его из почтового ящика. Прочитал, заинтересовался, позвонил. Позвали на собеседование. Оказалось, он подходящий кандидат. Опыт работы на высоте очень приветствовался. За сегодня он, конечно, устал, но не до изнеможения. А после душа вообще чувствовал себя бодро. «Макарыч, как тебе первый день?» Обратился к нему парень по кличке Дробовик. Когда-то он случайно выстрелил из этого оружия себе в ногу, но это ранение спасло его от скоропалительной женитьбы на первые давшие ему девчонки. Пока в больнице лежал, невеста загуляла. И дробовик от своего намерения отказался. Потом узнал, что на ней пробы негде ставить. И набил на руке изображение своего спасителя. Эту историю он рассказал Макару, когда они работали. Дробовик был его куратором. «Мне все понравилось», — ответил ему Богатырев. «Да, у нас тут все условия созданы для рабочего класса. Поэтому каждый за место держится». «Чье я тогда занял?» «Девочка одна в декрет ушла». Прикинь, через стекло умудрилась очаровать одного мужика из офиса. Сейчас живет как принцесса. На Рублевке? Ты сказки-то не сочиняй. Такие истории из кино. Ее муж просто обеспеченный человек, не олигарх. Но для девушки с окраины Коголыма и начальник отдела крупной столичной фирмы «Принц». Дробовик, болтая, одевался. Сделал он это быстро. После чего выпалил. Как насчет того, чтобы попивку? Я не пью. Совсем? Макар кивнул. Я, если что, угощаю. Спасибо, но я домой. До завтра. Макар на самом деле не употреблял алкоголя даже по праздникам. Не курил и не сквернословил. Он родился в семье истовых баптистов. Мама и папа поженились молодыми, когда оба учились на втором курсе института. Оба были комсомольцами и атеистами. Через два года у них родился первенец. За ним следом второй ребенок появился. Отец худобедно окончил институт, а мама погрязла в пеленках-распашонках. Жили бедно, но не впроголодь. Государство молодой семье помогало. Немного родители. Думали богатыревы, что как дети чуть подрастут, заживут лучше. Отца продвинут по службе, мама работу найдет. Но грянули девяностые со всеми вытекающими. Ни дотаций, ни зарплат выплачиваемых вовремя. Богатыревы, как и многие, начали тонуть в нищете а тут еще третья беременность. Тогда-то их и отыскали баптисты. В те времена много проповедников Запада в Россию ринулось. Они были лучезарны, вежливы, убедительны и очень настойчивы. Приглашали на службы, книги раздавали, а иногда помощь гуманитарную. На нее они богатыревых и поймали. Когда овощи с огорода закончились, на мясо денег нет, а тебе приносят тушенку и анкл Бенц, По неволе начнешь людям доверять. И стали родители ходить на собрания. Детей с собой брали. И тот, что в животике, напитывался Словом Божьим. Жаль, родился больным и вскоре умер. Но родителям сказали, что это испытание для избранных Господом. Мать потом родила еще Макара. Первым его воспоминанием была проповедь какого-то гастролирующего по стране американского пастора. Он был чернокожим, очень крикливым и музыкальным. Привез с собой двух помощниц с божественными голосами. Они пели после каждой проповеди. И это было здорово. Но проповедник врывался и начинал то визжать, то сипеть, то басить. Мог упасть на пол и хохотать. Макара он до дрожи пугал. Мальчик не спал ночами, да еще и писался. Богатыреву было тяжко вспоминать о прошлом. И до сих пор ему в кошмарах снился чернокожий проповедник. Но в принципе жизнь его сложилась нормально. Получив аттестат, он уехал из дома, отучился на слесаря-ремонтника, отслужил в армии, поработал в Краснодаре, переехал в Москву и встретил замечательную девушку. О своем прошлом он Поле не рассказывал, стыдился. Не себя, родителей. По сути, они были поберушками. Отец был в состоянии найти более денежную работу. Или хотя бы шабашку. Мать могла куда-то устроиться, вместо того, чтобы торчать в церкви все свободное время. Они рожали детей, но о них, по сути, не думали. Не считались с их мнениями и желаниями. Отбирали игрушки, развратных барби и агрессивных роботов, книги, более или менее модную одежду. Старшему брату не позволили на бокс записаться, а сестре на танце. Будет вилять задницей в короткой юбке, грех-то какой. Как потом Макар понял, то была секта при церкви, потому что другие баптисты жили иначе. Или это пастор постепенно сходил с ума, утягивая за собой главную помощницу. Макар терпеть не мог поберушек, бомжей, просветителей и агитаторов. Будь его воля, всех бы отправил на каторгу, чтоб в шахтах и каменоломнях работали и приносили пользу обществу. Мнение свое он оставлял при себе. Знал, оно Полине не понравится. Да и не имел он права в текущей ситуации на других вякать. Сам жил за счет женщины. Пусть временно, но... В Москву макарни на заработки поехал. Ему хватало тех денег, что он имел в Краснодаре. Он хотел найти в столице человека, который мог сделать его богатым. Конкретного. Но его сначала обманули, потом обокрали, вот и пришлось на работу устраиваться. Благо подвернулась такая замечательная. Зазвонил телефон. Полина. Алло. Привет, милый, как ты? Нормально. Работу закончил, иду к метро. Устал, замёрз, проголодался? Я щи варю и буду печь ватрушку. И как сказать, что не особо устал, не сильно замёрз, а есть пока не хочется вообще? Как здорово, но ты же сама весь день на ногах. Ограничься супом. Она ленивая, быстро готовится. Завтра с собой возьмёшь на работу. Поль нас кормит. Дрянью какую-нибудь. На самом деле привозили отличную еду из кафе домашней кухни. Но Макар об этом умолчал. Поля спасатель по жизни. С теми же документами он бы и сам разобрался. Но она хотела водить его за ручку по инстанциям. Макар не возражал. И соглашался на те шабашки, что она ему находила. Ее дурили, работа стоила вдвое дороже. Но он выполнял ее и не роптал. Деньги отдавал Поле и умилялся тому, как она радуется двум-трем тысячам. Если все получится, он найдет нужного человека, разбогатеет, то купит ей хоспис. Смертельно больным людям и он не прочь помогать. Как и усыновлять детей. У них с поля их будет не меньше пяти. Они так счастливо заживут, что о них документальный фильм снимут. Нужно только подождать.